СЕСТРЕНКА Пока моя младшая сестра лежала в соли, я принесла еще бинта и очистила больше смолы. Мама сказала, что от меня странно пахнет. «От тебя постоянно пахнет смолой, тебе нужно больше гулять в лесу», — написала она. А я прошептала, что не просто пахнет, а очень вкусно пахнет. И мама улыбнулась. Как-то ночью во дворе у пекаря я нашла целый мешок с выброшенными сдобными булочками и принесла его домой. Эти булочки мы с мамой ели в кровати перед сном, а когда Карл стал говорить, что мама ест их слишком много, то я выставила его за дверь. Иногда он так меня раздражал. Папа отказывался от булочек, и меня это расстраивало, потому что мне нравилось, когда мы делали что-то втроём. А теперь мы и вовсе перестали бывать вместе. Худшее было то, что папа стал часто злиться. Не на меня или маму. С нами он всегда говорил по-доброму, если вообще говорил. Честно сказать, я даже не знаю, на кого он злился. Иногда я слышала, как что-то бубнит себе под нос. Может быть, у него тоже был невидимый друг, и он его ругал? Я тоже иногда ворчала на Карла, но не сильно, чтобы он вовсе не исчез и не стал полностью невидимым братом. Меня беспокоило кое-что еще. Вокруг было слишком много вещей, но хоть они мне и нравились, особенно те, которые мы нашли вместе с папой, что-то с ними было не так. Я сравнивала наш дом и чужие дома, в которых я бывала. В них было гораздо легче ходить. К тому же ни в одном доме я не видела столько пыли и грязи. Мыши и пауки, разумеется, были моими друзьями, но мне нравилось, что в чужих домах нет мышиного помета и паутины, как, например, в кухне трактира. Другие дома не были похожи на наш. В них был другой запах, даже аромат, особенно в трактире. Я помню, что и наш дом не всегда был таким. Когда-то мы пользовались кухней и ванной правильно, а не просто складывали в них вещи. Я бы так хотела, чтобы мы снова жили, как раньше. Чтобы наш дом не был завален вещами. С другой стороны, они все были очень нужны, и папа говорил, что за нашими вещами нужно следить. Я часто размышляла об этом, но не знала, как поступить. С папой разговаривать было всё сложнее. О маме я боялась что-то рассказывать, ведь мои слова могли ее расстроить. Или еще хуже. Каждый раз, когда мне хотелось с ней чем-то поделиться, чем-то, что точно не понравилось бы папе, я словно слышала его слова. «От этого мама умрет». Я, конечно, несколько раз убивал животных, и получалось у меня хорошо, но маму я точно не хотела убивать. Больше всего я боялась представить, что она теперь не лежит в своей спальне и не ждет меня. Не ждет, что я приду с едой и книгой, которую буду читать для нее вслух, а она будет поглаживать меня по голове и жестами показывать, что любит меня. Теперь для меня эти моменты были самыми счастливыми, потому что папа больше не брал меня кататься на лодке или гулять по лесу. С тех пор, как родилась моя младшая сестра, он вообще редко куда-то ходил. Трудно с кем-то поговорить, когда тебе это запрещают, особенно когда твой собеседник говорит мало». будь то мама, папа или твой невидимый брат-близнец. Вот почему мне, наверное, так нравилось читать вслух. К тому же, таким образом я убеждалась, что все еще это умею – разговаривать. Но мне по-прежнему нужно было молчать, и за пределами маминой спальни я вела себя тихо, как мышка, чтобы никто меня не услышал. Так странно, что папа отправлял меня одну на главный остров и в то же время боялся, что меня кто-то увидит, Каждый раз он говорил одно и то же. «Не дай бог тебя кто-то увидит». И не говори маме, что ты ходила без меня. Я не понимала, кто такой этот бог, в которого мы не верим и при здесь он. Но ещё меньше я понимала, почему папа не ходит со мной, чтобы охранять меня, а остаётся дома, чтобы охранять вещи. Только потом я поняла, что он боялся больше, чем я. Он боялся всего, как и Карл. Я поняла ещё кое-что». про боль и темноту. Карл несколько раз жаловался, что у него болят ноги, когда мы в темноте шли домой через Хальсон так долго, что на ногах появились мозоли. Той ночью мы грели руки у печки у кого-то в гостиной, но перед этим врезались в старую металлическую раковину, которую какой-то умник поставил прямо у дома. Карлу было очень больно, а у меня пошла кровь. Мне тоже было больно, совсем немного. Тут я обнаружила, что еще больше боли в темноту не помещалось, поэтому боль осталась в нас с Карлом. Темнота заполнена доверху, ровно как и наш дом. Может, и папа это заметил. Может, и ему было больно в темноте. А может быть, он думал, что мне не больно. Я не знала, можно ли мне рассказать. Тело, которое он достал из соли, было совсем не похоже на то, каким оно было раньше. Моя сестра, и так маленькая, потому что была младшей, уменьшилась ещё больше. Она стала худенькая-прихуденькая. Так, наверное, худеют, если целый месяц ничего не едят. Я подумала, а как бы выглядела мама, если бы с ней произошло то же самое? Папа снова положил сестрёнку на стол, который всё ещё был тёмный от крови, стекавший из её тельца. На полу оказалось большое тёмное пятно. В ней не осталось и капли. Как он и хотел. Теперь нам были нужны масло и смола. Мне поручили выйти на улицу и расплавить над горелкой смолу. Я расплавила ее в кастрюле из трактира. Папа говорил, что смолу нужно нагреть, чтобы она стала жидкой, но не кипятить. Когда я зашла в мастерскую с первой порцией, он уже намазал сестренку маслом. Большая бутылка с маслом виноградных косточек, которая поблёскивала на столе, была уже почти пуста. Хорошо, что крови больше не было, и он закрыл дыру в ее животе. Он взял у меня кастрюлю, полил тельце смолой и с помощью кисти распределил ее равномерно. Он все сделал очень аккуратно, так же, как во время рисования. И хотя она была маленькая и худенькая, выглядела очень красивой. Моя сестренка. Как бы мне хотелось, чтобы она была жива. Он поставил передо мной скамейку для ног, чтобы мне было лучше видно. Я поднялась на неё и стала наблюдать. Странно. С одной стороны, мне хотелось сбежать оттуда, спрятаться в спальне у мамы или в контейнере с Карлом. С другой стороны, я хотела всё видеть, чтобы быть рядом с папой. Хорошо, что я была там, ведь он нуждался во мне. Чёрт, нужен ещё бинт. Я протягивала ему один рулон бинта за другим. а он заворачивал в него сестрёнку. Сначала он обернул её ножки и так дошёл до головки, и её лицо спряталось за узкими плотными лентами. «На кожу не должен попадать воздух», — объяснял он. Когда она была замотана с ног до головы, я подумала, что мы закончили, но нет. Он налил на неё ещё больше смолы и снова начал оборачивать её бинтами. И так до тех пор, пока он не сказал, что этого достаточно». Тут папа сделал кое-что очень неожиданное. Он принёс новый рисунок. Я давно не видела, чтобы он рисовал, и этот рисунок был не похож на другие. Он был нарисован чёрной тушью на деревянной дощечке. Он показал его мне. «Как думаешь, похоже на неё?» Мне показалось, что совсем не похоже, потому что сестрёнка исхудала и лежала завёрнутая в сотню бинтов, но было похоже на неё прежнюю. Поэтому я кивнула. Мы положим его на лицо, чтобы не забывать, как она выглядела. Он положил рисунок и прочно привязал его бинтами. Потом он достал большой кусок ткани и замотал её снова. Ну и упаковал же он её. Потом он вырезал в ткани овальное отверстие над её головой, так, чтобы через него был виден рисунок. Теперь сестрёнка выглядела, как одна из кукол-матрёшек. Мы видели таких в Вестербюг. у кого-то в гостиной. Только это было больше, и внутри была всего одна кукла. Наконец, папа положил ее в крошечный гроб, который смастерил сам. Сидя в контейнере, я слышала, как он что-то пилил, точил, стучал молотком. В последнее время я часто сидела в контейнере, хотя никакие незнакомцы к нам не приходили. Мне кажется, к нам вообще никто не приходил, если не считать того почтальона, который останавливал у барьера машину и оставлял в ящике письма Разумеется, я вела себя крайне осторожно, когда он мог приехать. Я видела через отверстие в контейнере. Хоть он и останавливался далеко, так далеко, что был для меня просто красным пятном, мне казалось, что он видит меня даже через эти три отверстия, поэтому всегда, когда он приезжал, я сидела тихо и не двигалась. Даже учитывая то, что приезжал почтальон и мне удавалось остаться незамеченной, папа все равно продолжал говорить, что нужно быть осторожной. «Почтальон ведь может вернуться, или приедет кто-то еще, увидит и заберет меня с собой». Потом он стал говорить мне «Кыш, это означало, что мне надо срочно бежать прятаться». Я могла бы спрятаться и у мамы в спальне, найти другое укрытие или соорудить его себе из каких-нибудь вещей, но папа говорил, что контейнер подходит лучше всего, потому что в нем точно никто не станет искать». Мне показалось, что он просто не хочет, чтобы я была с мамой, но не могла понять, почему. Наверное, он боялся, что я ей расскажу. Потом я привыкла сидеть в контейнере с Карлом и смотреть на дорогу. Карлу я могла всё рассказать, но он не гладил меня по голове, как мама, а я не могла погладить по голове его. К счастью, в одном из ящиков я нашла большого коричневого мишку. Он был хоть и старый, но такой мягкий, и его я могла гладить. Если мне хотелось с кем-то поиграть, кем-то кто мог двигаться, я забирала к себе в контейнер кроликов. Они были мягкие и теплые, и когда я их гладила, то была на седьмом небе от счастья. В то же время мне было дико страшно. Вдруг папа найдет их, ведь он сказал, что кролики должны оставаться в доме, потому что в контейнере они будут шуметь. Сидя в темном контейнере и смотря через отверстие на дорогу, я правда очень боялась, что кто-то придет. И все-таки расстраивалась, когда тень на дороге оказывалась мышью или лисой, а не человеком. И сама не понимала, почему. Еще я смотрела на деревья. На участке между лесом и дорогой, где раньше росли трава и кусты, теперь прорезались маленькие елочки. Неужели потом здесь вырастет целый лес и заполнит собой весь Ховидат? Тогда я буду сидеть в контейнере и смотреть на лес. Она должна быть с тобой, сказал папа, уложив мою сестренку в контейнер. тогда у вас у обеих будет компания. Мы отодвинули покрышки и мешки, чтобы она могла лежать в своем гробу в контейнере рядом со мной. А если отодвинуть деревянную крышку, то я могла смотреть на нее. Ее гроб был красивее всех, что папа делал прежде. Мама рассказывала мне о его знаменитых гробах, но они вряд ли были лучше этого. Сначала казалось странным, что сестренка лежит тут рядом со мной, но вскоре я привыкла. Я подумала, хорошо, что мы здесь втроём. Мой брат, наша младшая сестра и я. Тем более, что все думали, будто я умерла. «Дорогая Лив, какой сегодня день? У тебя ведь уже был день рождения? Здесь в комнате так темно. Я бы очень хотела, чтобы твой отец отодвинул вещи, которые загораживают окно, но он теперь не нечасто ко мне заходит. Может быть, тебе удастся залезть наверх и убрать их?» Только бы ничего на тебя не упало сверху. Например, радио, которое лежит выше всего. Доченька, ты так давно не заходила ко мне. Как бы я хотела встать с кровати, выйти из комнаты, спуститься вниз, выбраться отсюда. Надеюсь, ты скоро придёшь ко мне с ведром и полотенцем. И захвати что-нибудь поесть и попить. Как же я хочу пить. Это всё из-за воздуха. Мама.